Дерево с мускулами. Казалось бы, на этой иконе изображено обычное распятие Иисуса Христа. Однако, если присмотреться внимательнее, становится заметно, что крест процветает, а из соцветий на трех его ветвях выглядывают три руки. Одна из них замахивается саблей на смерть, вторая коронует купол православного собора, а третья отмыкает ключом некую дверь. Как трактовать эту аллегорию? Образ, называемый «плоды страданий христовых», появился в России в последней четверти XVII века на медной гравюре. На этой иконе древо распятия оживает, подобно тому, как воскреснет спустя три дня после своей смерти Спаситель. Процветая, крест уподобляется райскому древу жизни. Его венчают красивые цветы, Те самые плоды, символизирующие силу воскресения. Из цветов выходят руки, подобно тому, как на иконе из облака может выглядывать Божья длань, и держат три или четыре символических предмета – меч, молот, корону и ключ. Меч – это вечная жизнь, которая даруется праведникам. Своей смертью Иисус попрал смерть. Венец – символ коронации церкви, продолжающей дело Господне на земле. Молот – знак пленения дьявола в кандалы. Теперь он более невластен вводить людей в свое царство после их смерти. И, наконец, ключ – это вход в Царство Небесное, уготованный всем, кто следовал в земной жизни за словом Спасителя. Рядом с распятием могут также находиться восемь ангелов, несущих орудия страстей Христовых терновый венец, молот, гвозди и клещи, колонну, у которой бичевали Иисуса, темницу, в которой его держали, руку, бившую его, сребреники, указывающие на предательство Иуды, и петуха, отмечающего предательство Петра. К ним иногда присоединяются и другие символы. Один из ангелов в центре композиции собирает священную кровь Христа, а второй несет в руках изображение открытого гроба, символизирующее воскресение, и плат, на котором отпечатался нерукотворный лик. Распятия с чудесами распространились по России в иконе и лупке, и сегодня до нас дошло почти 40 таких композиций. Более редкий вариант – это Христос, распятый на древе жизни, одновременно обозначающим древо развлечения добра и зла. Ствол дерева произрастает прямо из животворного источника – а из его ветви вырастают гигантские цветы, символизирующие веру, надежду и любовь. На ветках сидят две птицы – пеликан и орел, обе они символизируют Спасителя. Из бока Иисуса в сторону молящегося монаха вылетают стрелы, обозначающие божественную любовь и спасение, которые Христос даровал человечеству, пролив свою кровь. Рядом с раной реет голубь Святого Духа, А чуть левее на стене Эдема сидит сова, еще один символ Христа, так как она бодрствует ночью, подобно тому, как и Спаситель не умер, будучи положен в гроб. Справа сидят павлин и лебедь, обитатели райского сада. На Русь эти изображения пришли с Запада, как и многие другие аллегории, связанные с крестными мучениями Спасителя. В XIII веке в Европе появились изображения креста как древа. В этой форме, напоминающей латинскую букву «Y», стали изготавливать и большие деревянные распятия для храмов. Христос изображался распятым на засохшем, расцветающем или пышно цветущем древе, а иногда в виде плода на нем или даже внутри его ствола. С 15 века в Италии начинают появляться живые кресты с мускулистыми руками, растущими прямо из древесины. Иногда художник помещал их за облака, которые парили рядом с четырьмя сторонами распятия, чтобы немного рационализировать сцену и не искажать форму креста. Как правило, правая рука пронзала мечом или копьем изображение синагоги в виде старца или молодой девицы с завязанными глазами. Эти фигуры символизировали духовную слепоту. Реже рука поражала древко стандарта синагоги. Порой эта сцена изображалась предельно жестоко, и божественная длань отрубала голову ослику или козлу синагоги, а ее саму протыкала насквозь, сбивая корону. Левая рука короновала олицетворение церкви, молодой женщины, сидящей в компании четырех евангелистов. На некоторых вариациях воплощение церкви восседало верхом на татраморфе, выглядящем как зверь, состоящий из частей тела льва, орла, тельца и человека. Это мог быть гибрид с четырьмя головами, или же создание с телом льва, грудью орла и ногами всех четырех существ. Получившийся монстр воплощал идею питания христианской церкви словом четырех Евангелий. Верхняя рука отворяет врата небесного Иерусалима, а нижняя разбивает молотком врата ада, и туда заходит Христос, выводя из царства тьмы праведников. На некоторых итальянских алтарных панелях количество рук доходило до шести. В таком случае левые и правые руки по-прежнему короновали церковь и пронзали синагогу, в то время как пара верхних рук держала ключи от рая, а две нижние открывали ад и поражали его обитателей распятием. Самые ранние примеры иконографии Живого Креста часто не имеют аналогов и сильно отличаются друг от друга. В итальянской сцене распятия начала XV века мы видим три божественные руки. Правая пронзает синагогу стрелой, левая благословляет церковь и потир с кровью Христовой а нижняя наказывает дубиной смерть, нарисованную под крестом. Там, по преданию, был похоронен грешный Адам. Все это обозначает попирание Иисусом смерти. Верхняя рука при этом отсутствует, а храм на этом сюжете заменен фигурками папы и императора. На немецкой картине 15 века нарисован процветающий крест, левая рука которого благословляет церковь правая наказывает мечом синагогу, верхняя отверзает врата рая, а нижняя молотком бьет по Адамову черепу. Путь церкви дополнительно отмечается эмблемами храма, папы, принимающего от Богородицы Евхаристию, и апокалиптического Агнца с книгой о семи печатях. Другая сторона картины повествует о гибельной дороге синагоги. Через глазницы черепа, символа смерти, проползает змей с яблоком в зубах, недвусмысленно намекая на сцену грехопадения. Выше Ева приносит Адаму череп вместо яблока. А ниже мы видим изображение золотого тельца, которому молились евреи, когда Моисей их покинул, чтобы забрать у Бога скрижали с заповедями. Таким образом, этот живой крест – еще и древо познания добра и зла, олицетворяющий два пути, по которому может пойти душа человеческая. Западные аллегории прочно осели в сюжетах русской иконы. В православном контексте они видоизменялись, становясь понятнее для носителей иной культуры. Так европейское изображение синагоги превратилось в образ смерти, Олицетворение иудейской веры в виде человека отсутствовало в русском визуальном мире. Церковь женщина превратилась по той же причине в храм, а ее причудливый тетраморф стал четырьмя евангелистами, стоящими внутри. Впрочем, плоды страданий Христовых не последний пример того, как православные образы поставили себе на службу западное.